Но девки не обращали на него никакого внимания. Их было трое. Они с ногами сидели на н и с и н о й кровати и, утопая в перине, играли в карты, раскладывая их на коленях. Две подружки, г а п к а и Галька, обе белобрысые, в голубеньких платочках, как-то вяло и без интереса кидали карты, почти не радовались даже крупным взяткам. Было у них на уме что-то свое, поважнее карты. Зато Любава, старшая подойщица, играла увлеченно, в запале закусывала нижнюю губу. На ней был серый простенький жакетик с узкими рукавами, из которых выглядывали тонкие и нежные запястья. Через пять-семь лет, мрачно подумал с е м ё н глядя на руки Любавы, останутся жилы да косточки, вот тебе и вся красота крестьянская. Любава сидела на краю ближе к двери, и Укосов все норовил зайти за спинку кровати, чтобы заглянуть к ней в карты, незаметно для гостей, ущипнуть ее. Она, занятая игрой, прятала веер своих карт на груди и как от назойливой мухи с досадой уклонялась от заигрываний конторщика. — Ну ведь дурак! — и мешаешь! — отмахивалась она, когда Укосов особенно досаждал. и все-таки не глядела на него, что злобно мучила его. Глава 15 В избу влетел Ефим, иззявший с красными натертыми ушами и носом. Черная борода его искрилась от изморози, словно тронула ее ранняя седина. Он от порога прошелся на руках, потом, играя мускулами, охлопал всего себя. «Замерз бабоньки!» — куражился Ефим и, поскрипывая с а п о ж к а м и прощеголял по избе, бросил в рот папироску. Андрей Укосов услужил, поднес прикурить. Запахло хорошим табаком. Ефим, щурясь от дыма, выглядел у Любавы в рукаве жакетика платочек и с хмурой ловкостью выхватил его. Откинув мизинчик, платок положил в нагрудный карман своего пиджака. Вышитую каемочку оставил на показ. Все замерли, ожидая поединка, потому что глаза у Любавы вспыхнули темным угарным огнем, и даже сам Ефим вроде бы оробел подался в сторону. Но девушка, обмахнув лицо веером карт, дружески улыбнулась. «И в самом деле, Ефим, какая тебе цена без гармошки?» Ефим не то что побаивался Любавы, а как-то остерегался ее, не заводил с ней ссор и платочек выхватил у ней сдуру из озорства. Сознавая теперь, что миролюбие Любавы притворно, все-таки выбросил ей платок, однако руки после него охлопал и а б д у л «Ну, язва!» — отметили бабы, а крестная его тетка Анна, чтобы отвести от него нарекания, поднялась грудастая, толстая от множества юбок, надетых одна на другую, вышла на середину. Повела глазом на Ефима, не умел он перечить своей нравной тетке, покорился. Взял стоявшую на полу гармошку, закинул ремень на плечо и развернул ее почти на весь размах рук. Сразу ударил с горячим взрывом и зашлась в переборах звонкая и т а л ь я н о ч к а как бы набрав высоту и опробовав свою силу, опала вдруг, рассыпалась и качнулась на уходящей волне. Затем вернулась, словно забыла напомнить всем о вечной оплаканной молодости. Ласково и нежно брала она, выговаривая то, чего нельзя высказать словами. И радость, и любовь, и восторг, и лихость, и безысходная тоска по-ненайденному Все так рванулось из-под самого сердца. И в эту минуту каждому была не только близка и доступна красота и любовь, но и каждый чувствовал себя наделенным красотой и любовью, веруя и надеясь, что кто-то самый чаянный, дороже отца с матерью, услышит его зовущий голос и откликнется. «Ах, поиграйте, поиграйте, хорошо играйте», Ваше сердце н а с п о к о е про мое не знаете. Опробовала свой голос тетка Анна и, держа в пальчиках конец платочка, оглядела всех горячими любящими глазами, обнесла им свою голову и поклонилась гармонисту.